Она ощутила холод металла, прикоснувшись к ручке шарику, окутанной пламенем пожара. Увидела сквозь клубы дыма призрак лестницы настолько, чтобы можно было нащупать ступеньки вниз и убедила себя, что они выдержат вес её тела. Безумная Элис. Она не торопилась. Бойство пламени не утихало, она прошла сквозь него, спустилась по несуществующим ступенькам на твёрдую почву.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 Она толкнула дверь, услышала тихий звон уже исчезнувшего колокольчика, посетители-призраки оглянулись, зашептались между собой. Безумная Элис. Этот шопот раздражал её. Она предпочитала не замечать их взглядов, их присутствия и устроилась в угловой кабинке, где были лишь следы огня. Война, гласил жирный заголовок в газете, высовывающийся из автомата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 Она склонилась над столом и стала есть видимость пищи из разбитой тарелки и пить видимость кофе из закопчённой чашки с призрачной ручкой. Она завтракала. Она была так голодна, что забыла на время о владевшем ею ужасе. Самые страшные видения потеряли власть над ней, они являлись ею уже сотни раз, и она перестала плакать над тенями. Она разговаривала с духами, прикасалась к ним, делала, чтобы унять боль в желудке. Носила всегда один и тот же великоватый её чёрный свитер, поношенную синюю блузу и серые брюки. Только это из всех её вещей, казалось, сохранилось в целости. По ночам она стирала их и высушивала, чтобы на следующий день надеть на себя, а вся остальная одежда оставалась на вешалках в шкафу. Только эти казались ей реальными вещами. своим врачам она ничего этого не говорила. Жизнь в больнице и вне её научила осторожности и не открывать ничьи направо налево. Она знала, что можно говорить. Её способность хотя бы смутно видеть окружающих позволяла ей улыбаться людям-призракам и ловко подыгрывать им, сидя на руинах того, что сгорело ещё прошедшим вечером. Почерневший труп лежал в холле. Она, не дрогнув, мило улыбнулась тому доктору. Они снабжали её лекарствами. Лекарства гасили сны, заглушали вой сирен, шаги бегущих мимо её комнаты людей. С их помощью ей удавалось заснуть в своей призрачной кровати высоко над развалинами её дома, а там, внизу, в ночи потрескивал огонь и раздавались дикие вопли людей. О таких вещах она не говорила. Годы пребывания в больницах научили её этому. Она жаловалась только на ночные кошмары и бессонницы, и врачи давали ей красные таблетки в больших количествах. Война, гласил заголовок в газете. Когда она взяла в руку чашку, чашка задробежала, обльётся. Она проглотила остатки сэндвича, запив их кофе, стараясь при этом не глядеть в разбитое окно на дымящиеся, скрюченные железные остовы машин на улице. Она, как и в другие дни, оставалась на месте.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 Её ошеломило то, что на его лице отразился страх, когда он смотрел на неё. "Вам что?" спросил он. Она замергала, поражённая тем, что он не отличал её от других, и не нашлась, что ответить. Он рассердился и снова тронулся вперёд, а она последовала за ним. По щекам её текли слёзы, ей не хватало воздуха. На них смотрели со всех сторон. Он заметил её и ускорил шаг, он шёл сквозь сыпавшиеся осколки, сквозь языки пламени. Стена возле него стала рушиться, и она не удержалась, закричала. Он резко повернулся, за его спиной поднялись в воздух облака пыли и сажи. У него на лице были написаны «гнев» и «ярость». Он смотрел на неё так же, как смотрели все другие –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 Он заговорил с нею так, как говорят с маленьким ребёнком, высмеял её страхи. Её это огорчило. Многие обращались с нею именно так. Она почувствовала это в его обращении с ней и смирилась и с этим. Его звали Джим. Он только вчера приехал в город по путным транспортам. Он искал работу. Никого знакомых у него в городе не было. Она слушала его корявую, бессвязную речь, Но слышала совсем другое. Когда он замолк, она посмотрела ему в глаза и увидела испуг в них. "Я не сумасшедшая", сказала она ему, сказала ложь, потому что последняя собака в сад бы признала, что она сумасшедшая. Но он не был знаком здесь ни с кем. У него было настоящее лицо, а шрам у рта делал его грубоватым, особенно когда он задумывался. В другое время он скорее отпугнул бы её от себя. Сейчас же она больше всего боялась потерять его среди всех этих призраков. "Война", сказала она. Она кивнула, стараясь смотреть на него, а не на полыхавшее вокруг пламя. Он нежно коснулся пальцами её руки. "Война", повторил он, с положным безумием. Все кругом с ума посходили. И он положил руку ей на плечо и повернул её в сторону парка, где вокруг чёрных каркасов веток развивались зелёные листья. Они пошли по берегу озера, и впервые за много времени у неё стало легко на душе, и появилось ощущение сопричастности его цельности и его здравому смыслу. Они купили кукурузы и сели у озера, и стали бросать её призраком-лебедям.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 Она сразу отказалась от подобных вопросов. Она встал и посмотрела на горизонт, где ветер нёс клубы дыма. "Поужинаем вместе, я оплачу", предложил он. Она повернулась к нему, сжавшись в комок, выдавила робкую отчаянную улыбку. "Да", сказала она, уже представляя себе, какую ещё плату он имеет в виду, и ненавидя себя и отчаянно боясь, что он уйдёт. Уйдёт сегодня вечером.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 остановилась. Не стало пожаров. Призраки дома возвышались над искромсаными лишенными окон каркасами, тени передвигались среди обломков, временами исчезая совсем. Он тащил её за собой, но она шла как пьяная. Он удивлённо посмотрел на неё, обнял её. "Ты вся дрожишь", сказал он. "Замёрзла?" Она покачала головой, попыталась улыбнуться. Не было больше огня. Может быть, это и к лучшему. Кончился кошмар. Она взглянула в его обочанное такое телесное лицо, и улыбка её перешла в дикий хохот. "Я хочу есть", наконец сказала она. Они засиделись за обедом у Граббена. Он в своём помятом пиджаке, и она в растянутом на локтях свитере с длинными фалдами, свисавшими сзади. Клиенты-призраки были одеты куда лучше.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 Он улыбался ей ни о чём не сожалея, разве что о своём необузданном безрассудстве, с которым он тратился непосредством здесь, у Грабена, где она и не мечтала никогда побывать. И говорил ей, как и следовало ожидать, что она прекрасна. Другие всегда говорили то же. Её обижало, что он говорит такие банальности. Он, которому она решилась целиком довериться. Она отвечала ему печальной улыбкой, а потом хмурилась и в то же время боялась оскорбить, отпугнуть его своей меланхоличностью и снова улыбалась. Безумная Элис. Он догадается и покинет её сегодня же вечером, если она не поостережётся. Она постаралась снова выглядеть весёлой, смеялась, но вдруг музыка смолкла в ресторане, и все в зале вдруг притихли. По громкоговорителю прозвучало бессмысленное объявление. Внимание! Внимание! Всем жителям города необходимо проследовать в убежище. В убежище. Раздался вопль. Попереворачивали все стулья, Элис вся обмякла в кресле. Она чувствовала, как холодные твёрдые руки Джима притягивают её к нему, увидела его испуганное лицо, губы произносящие её имя.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 Не бродили духи, необычными были лишь пожары, где-то реальные, а местами огонь-призрак играл на холодных кирпичах, но и те, и другие постепенно угасали. Джим тихонько выругался, потом ещё и ещё, а потом разрытался. Когда она посмотрела на него, глаза у неё были сухие, она уже выплакала все свои слёзы. Она слушала, как он говорит о еде, о том, что надо покинуть город, покинуть им обоим. Хорошо, сказала Анна, и сомкнула уста и закрыла глаза, только бы не видеть то, что она увидела. Когда она всё-таки открыла глаза, всё оказалось правдой. Лицо его стало прозрачным. Из него ушла кровь, его затрясло, он схватил её как безумный. "Что с тобой?" закричал он. "Что с тобой?"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 не в силах сдвинуться с места. Она протянула к нему руки, желая предупредить его. Прогремели, упали кирпичи, вокруг поднялась очень плотная завеса пыли, она всё скрыла. Элис тихо стояла, опустив руки вдоль толвища, потом вытерла рукой испачканное в саже лицо, повернулась и пошла, держась среди на мёртвых улиц. Над головой сгущались плотные дождевые тучи. Теперь она шла, умиротворённая, наблюдая следы капель на асфальте от дождя, который ещё не начался. Вскоре дождь пошёл, и руины стали остывать, становились холодными. Она навестила мёртвое озеро и сгоревшие деревья, останки ресторана Грабена, возле которого подобрала нитку хрусталя и надела её на себя. Она улыбалась, когда днём позже